«Я сделался копировщиком картин», — сообщил он однажды. «Сделался копировщиком». Ну, а после переквалифицировался в экскурсовода. Если бы мама тогда давно лучше понимала меня, я мог бы стать личностью. Мог бы стать личностью. В искусстве, по крайней мере. Хотел создавать свои полотна, теперь рассказываю про чужие. Что делают в подобных случаях, а?» «Разводится!» – неожиданно ответила я, хотя он задал вопрос вовсе не мне, а как бы бросил его в пространство. Мое присутствие он, подобно другим взрослым, в расчет фактически не принимал. Папа, как и мама после моей реакции на любовный взрыв Антона Александровича, пришел в восхищение. Ты сама догадалась? Или тебе подсказали? Подсказали. Кто? Ты. «Нет, не приписывай мне этой заслуги. Ты сама стала мыслить четко и ясно. Четко и ясно!» — ликовал папа и восторженно заламывал руки. «Мама права. Ты стала постигать сложные нравственные категории. У тебя появилась способность иронизировать. Своими восторгами они как бы подчеркивали, что судьба-то мне предначертала быть полной кретинкой». Я решила отвлечь папу от моих умственных достижений и спросила, «А почему вы все-таки не развелись?» «Потому что я люблю маму. И правильно делаешь». Это привело папу в еще больший экстаз. Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой деликатной проблемы. Именно так должна была завершить. Все логично. Никаких умственных и нравственных отклонений». Он с трудом дождался прихода мамы и прямо в коридоре поделился счастливой новостью. Она сказала буквально, цитирую слово в слово, а почему вы все-таки не развелись? То есть она понимает, что если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь себе, какие сложные аспекты человеческих отношений подвластны ее уму. Как экскурсовод, папа тяготел к возвышенным формулировкам и некоторые свои фразы повторял, будто кто-то рядом с ним вел конспект. «Так и сказала?» — восхитилась мама. «А почему вы не развелись?» «Слово в слово!» «Великолепно! Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?» «Нет» потому что она сразу встревожилась, как бы я ни последовала ее чисто теоретическому выводу, и подтвердила, что я должен остаться здесь, ибо люблю тебя, ибо люблю. Это был голос разума, помноженный на голос сердца. Папа, безусловно, тяготел к возвышенным формулировкам. Еще одна новая стадия. Бабушка пожала плечами. «Какая такая стадия?» «Нет, не говорите», – возразила мама. «Мы укрепляем веру в веры в самую себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму гению, сейчас радоваться? Необходимо закрепить данное ее состояние бесспорно. А в результате чего она обратилась к этим проблемам? Я рассказал ей о некоторых сложностях, которые имели место... В далеком прошлом, в очень далеком. Папа опять стал изъясняться в полголоса, как в музее возле картин. Но она сама, без всякой моей подсказки, перекинула мост от конкретных событий к логическим выводам. К логическим выводам заключил папа, надеясь, что такая концовка уведет маму от сути того, что именно мы с ним обсуждали. Еще одна новая стадия. Это бесспорно, согласилась с ним мама. Если так пойдет, она вскоре сможет учиться в самой обыкновенной школе, в нормальной. Вот тебе и отсталое развитие. Моя неожиданная реакция на папину исповедь тоже попала в историю болезни и была таким образом увековечена. О том, что я посмела представить себе возможность их развода, мама словно забыла это при ее самолюбивом характере, я еще раз поняла, что мое выздоровление было для них важнее всего, важнее любых жизненных ситуаций и самолюбий. Но никто так упорно, как бабушка, не стремился убыстрить процесс моего замедленного развития. Пределом мечтаний для мамы и папы было вначале мое умение нормально ходить а бабушка решила научить меня прыгать через веревочку. «Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину?» С некоторым опасением сказала мама. «Ничего страшного», — ответила бабушка. «Врачи обучали меня ясно произносить короткие фразы, Бабушка же заставляла заучивать головоломные скороговорки, а о том, что Карл у Клары украл кораллы, я должна была сообщать ей, словно уполномоченному угрозыска, ежедневно. — Вы хотите овладеть программой максимум, — продолжала словесно рукоплескать мама. — Мы этого никогда не забудем. Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами, а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными.